Глава 18. Алёна. Конечно, встретимся. Отправляю незамедлительно. Ехидно хмыляю, но тут же мысленно встряхиваю себя. Начинаю привыкать к нашей переписке со зверюгой. Телефон из рук не выпускаю, каждую секунду проверяя входящие. Спасибо, мило лепечу таксисту, а он не отвечает. Молча берёт деньги даже не оборачивается, будто я невидимка и не любезничает. Непривычно. А, точно. Касаюсь лепёшки на голове, запахиваю пальто и рассмеявшись, выхожу из машины. Собираюсь на последние космотреть свой вид в тонированных стёклах такси, но оно резко срывается с места и мчится на следующий вызов. Мужчина становится хамом рядом с замухрышками. Зато никто не пристанет. особенно маньяк Царёв. Он ведь думает исключительно тем, что ниже пояса. А у меня защита лучше перцового баллончика и действия брома. Всё, что можно опустится. Чёрт, Козлина на связи. Шумно выдыхаю, шагая по тропинке к его дому. Дописать надо. Барабаню пальцами по клавиатуре, чтобы опередить его. И вслед за обнадеживающим сообщением отправляю новое. в следующей жизни. Так-то лучше. Отключаю телефон и прячу в сумку. Жаль, что не могу видеть очумевшего лица зверя в этот момент. Но подключаю фантазию, которая у меня богаче отца и брата вместе взятых, и ядовито хихикаю, представив, как лев рвёт и мечет, оправдывая своё грозное имя. Поднимаю взгляд на железную дверь, украшенную кованными узорами, и заношу кулак, чтобы постучать. Мгновенно стираю с лица улыбку. Я раздразила зверя и сама же пришла в его логово. Проверяю в сумке проклятый контракт, за которым заехала в общежитие. Но не успела придумать, как незаметно оставить его у Царёва. Придётся импровизировать. Мне не привыкать. Уф. Выдыхаю протяжно и уверенно барабаню в дверь. Здравствуйте, я Алёна из Вуали. Доброжелательно представляюсь, как только на пороге появляется девушка. Несчастная невеста похотливого животного. На секунду жаль её становится, но это чувство испаряется, как только она открывает рот. Кого они мне прислали? Пренебрежительно тянет, будто я не только некрасивая, но и глухая. Ну ладно, проходи, взмахивает тонкой ручкой. Развернувшись, гордо дефилирует в глубь холла. чем-то напоминает модельку Королёву, у которой я быч увела. Такие же тёмные волосы, плоская фигура, бесконечные ноги. Из песи столько, что девушка будто соткана из неё и пропитана насквозь. Достойная невеста для козлины. Бог свёл каждой твари по паре, и конкретно это идеальная. Шевелитесь. У меня дела. Я к приходу жениха должна подготовиться. Жеману улыбается. Я же из последних сил посылаю импульсы своим глазам, чтобы они не закатились от раздражения, и языку, который не держится за зубами, а хочет выдать что-нибудь колкое. А он не дома? Переключаюсь на волнующую меня информацию. Оттягиваю ворот шерстяного свитера, пуская под него немного воздуха. Как же жарко в доме у царёвых. Они тут яйца высиживают, драконий. Приподнимаю ни свитера, но снять его не решаюсь. Если где-то поблизости бродит хищник, я лучше останусь в броне. Нет, в школу поехал. Успокаивает меня дракониха, не догадываясь об этом. Привезёт сейчас мелкого. Пренебрежительно отзывается о его сыне. Так, что от меня нужно? Раздеться до белья, чтобы я сняла мерки. Так и не успев скинуть свитер, тянусь в сумку за сантиметром и блокнотом. Цепляюсь взглядом за злополучную папку. Это ведь удобно? У вас в доме нет камер. Уточняю, как бы ни взначай, окидывая взглядом просторную гостиную, которая через арку плавно переходит в уютную кухню. Одна и та за воротами. Простодушно признаётся невеста, оказываясь передо мной и заслоняя обзор. Я лучше бы ещё пещерку дикаря изучила, а не пялилась на его самку. Меня камера любит. После своей странной фразы она укладывает руки на тонкую, почти незаметную талию. Впрочем, там и бёдра не найти. Сэкономлю сантиметр. И ещё расскажите, каким вы хотите видеть свадебное платье. Машинально прошу, снимая мерки с косточек. Но в следующее мгновение осознаю, что спросила зря. Вот тут шлиф, вертится девушка. Вот тут кружево, а тут камни Сваровски. Трогает там, где должна быть грудь. Нахожу её и измеряю. И тут ещё спускает ладоник в впавшем животу. И там лезет к спине, мешая мне. И в открытое море, что бы сразу на дно. Тихо продолжаю её жетоном. Но невеста так воодушевлена своими гениальными идеями, что не воспринимает меня. Хочу, чтобы смотрелось побогаче, заключает она радостно. Богато не значит безвкусно, не выдержав, съ издёвкой отмечаю я, но при этом сохраняю серьёзный вид и ровный голос. Что? изгибает чёрную бровь невеста, а я невозмутимо прячу ленту и блокнот. Всё запомнила, записала. Через пару дней покажу готовый эскиз. Посылаю ей искусственную улыбку, которая тут же превращается в настоящую. Мне и пакостить не придётся. Модница сделает это за меня. Моя задача просто воплотить в жизнь тот ужас, который она предлагает. А мой эскиз останется целым и невредимым. Кто знает, может, мне самой он когда-нибудь пригодится. Хотя с такими мужиками, которые встречаются на моём пути, никакой свадьбы не захочется. Вместо подвенечного платья пошью себе паранджу. Впрочем, я примерно это и сделала с собой. До свидания. Пячусь в сторону выхода, по пути размышляя, где спрятать папку, чтобы не вызвать к себе подозрений. Я словно собираюсь клад закопать, чтобы потом спросить координаты по СМС. Верну чёрному Сэму его сокровище и буду свободна. А заботченный пират пусть берёт курс надолго и счастливо со своей модницей. Да ёлки. Знакомый рык летит из коридора, а следом в гостиную попадает мой сапог. Раскидали тут. Маринка-то дома ещё. раздражённо звучит. «Ромку покорми!» Зверюга не в духе. И я даже знаю, кто испортил ему настроение. Собираюсь ускользнуть незаметно, но меня вдруг хватают за свитер и тащат куда-то. Отрывка и быстрого шага мой тяжёлый пучок сползает с макушки. Несколько пыльно-серых локонов падают на лицо и шею, шпильки не выдерживают. «Ромка» Я тебе заплачу, только подогрей ужин и накрой на стол, типа хозяйка. Путно объясняет Марина, заталкивая меня в кухню. Я не кухарка, шеплю, поднимая руки к голове, нащупываю гнездо, которое сложно назвать причёской, и не рискую взглянуть на себя в зеркало. Пожалуйста, умоляет невеста, озираясь беспокойно. Покорми мелкого, а я пока жениха встречу. Нам надо уединиться. А то шпанёнок путается под ногами и мешает. Э-э, передёргиваю плечами, предполагая худшее. Пока они первую брачную ночь репетировать будут, я должна вместо аниматора их сына развлекать. Нет, ну точно, пара года, оба неадекватные. Нам поговорить надо, наедине. Толкает меня к холодильнику и оттаскивает, будто внутри бомба, а я должна её обезвредить. Ничего не понимаю. И постоянно отвлекаюсь на причёску, которую пытаюсь привести в порядок, но порчу её жалкие остатки. Слишком густая, как на волос рассыпается по плечам. Не успеваю ничего возразить Марине, как на кухню влетает громко. Его матча испаряется, как по волшебству, а младший зверь изучает меня с прищуром. В этот момент безумно на отца похож. Вот кого он мне в школе напомнил. почти копия Царёва. О, а папа говорил, что домовых не существует. Привет, Нафаня. Протягивает мне ладонь. Я уже говорила, что он за сранец. Подтверждаю. Вообще-то меня зовут Алёна. Парирую я, стараясь сохранить спокойный тон и придать себе строгости. Но голос вибрирует, как старая расстроенная скрипка, выдавая возмущение и гнев. что клокочет в моей груди и раскачетет в горло. Вредный ребёнок так разозлил меня одной фразой и хидной улыбочкой, что я забылась и назвалась настоящим именем. Впрочем, мало ли Алён на белом свете. Судя по реакции мини-копии зверюги, он не узнал во мне девушку, которую сватал отцу в школе. Надеюсь, эта слепота передалась ему по наследству от старшего Царёва, и тот тоже ничего не заподозрит. «Я Роман Львович, хозяин дома», — важно представляется малой, устраивается за столом и не сводит с меня внимательного взгляда. «А правда, что домовой служит хозяину преданно и на совесть?» — демонстрирует свои небогатые познания славянской мифологии, причём выбирает те факты, которые выгодны ему. «Если полюбит». Добавляюсь с сарказмом, продолжая бороться с причёской, которая постоянно разваливается, отвлекает меня и мешает осадить дерзкого мульчугана. А если хозяин плохо себя вести будет, то может и придушить его ночью. Заканчиваю тише и зловеще. Рома пугается, но вида не подаёт. Лишь на секунду округляет небесно-голубые глаза, но тут же сужает их, пытаясь подчинить меня одним взглядом. Весь в отце Яблоко от яблоньки, львёнок от зверюги. Ты меня кормить будешь или сказки рассказывать? Восседает Вы на высоком стуле, как царёнок на троне, и барабанит пальцами по поверхности стола. В воцарившейся тишине я слышу, как бурчит его желудок и жалею голодного мужчину. Буду, посиди пока. Я волосы уберу, иначе есть ты будешь их. Вздыхаю, отходя к двери. Подальше от обеденного стола. Фи. Комично кривится Ромко. Его мимика заставляет меня улыбнуться. А ты? Зажав губами несколько шпилек, многозначительно поднимаю палец вверх, намекая, чтобы он молча подождал. Мне приходится распустить спутанную копну, расчесать пыльного цвета пряди пальцами, чтобы хоть немного разделить. Перекидываю волосы вперёд и наклоняюсь, скручивая их в тугой хвост и едва не касаясь пола серыми, будто опалёнными кончиками. Марина, на черта мне шить костюм на заказ. Их целая свалка в магазинах, и они все одинаковые. Ревёт бешеный хищник, и его рычание становится всё ближе и ближе, как и звук шагов. Марина, сромкой кто? Сначала ребёнок, потом все разговоры. Судя по отдалённому слабому писку, его невеста выдаёт что-то в ответ, чем ещё сильнее раздражает Сарёва. Маринка, бля, стяща ты моя, на стол накрывай. Чуть не срывается. За ужином и договорим. Последняя фраза звучит прямо надо мной, и я резко выпрямляюсь, запрокидывая голову. Хвост следует за мной, летит по заданной траектории. И я уже не в силах ничего не изменить, не остановить. Он хлестко бьёт по лицу вошедшего в кухню хозяина. Пока Царёв морщится, нахожу свои очки, которые заблаговременно сняла, чтобы не разбить, и цепляю их на нос. Поправляю пальцем и через круглые стёкла встречаюсь с разъярённым и в то же время удивлённым взглядом. Чудо, а ты здесь откуда? Оشلамлённо с хрипотцой выдаёт лев. Пристально изучает меня, останавливается на лице. И в момент, когда я думаю, что рассекречена, вдруг выдаёт: "Маринка настолько ленивая, что наняла кухарку?" Протягивает руку к моей груди, и у меня перед глазами опять проносятся картинки неудачного собеседования. Что за идиотская привычка постоянно трогать меня? Хочу отшатнуться, но упираюсь спиной в холодильник. Царёв снимает шпильку, прицепившуюся к вязаной ткани, и даёт её мне. А в морскова цвета глазах столько недоумения и жалости, что мне хочется уйти немедленно. И пусть сами себе платья и костюмы шьют. На второй мы вообще не договаривались. Ещё не хватало мерки со зверюги снимать, хотя у меня даже набросок есть, который появился в ночь после нашей с ним неудачной встречи. Помотав головой, отгоняю от себя странные мысли. Обойдётся, козлино. Кто? Вырывает меня из мыслей короткий вопрос. Неужели я вслух последнее сказала? Это домовиха. Можно она останется у нас? Выступает в мою поддержку громко. А у меня чешутся руки, чтобы дать ему под затыльник. Я не чудо и не домовиха, грозно осекаю обоих. И они одинаково изгибают брови. Два клона друг друга. Я дизайнер от Валевского. Представляюсь иначе, чтобы не повторять своё имя и не привлекать к нему лишнее внимание. Я буду шить платье для вашей невесты. Неловким движением поправляю очки, которые съезжают с переносицы. Кажется, я праву сломала. Платье? Свадебное? уточняет младший зверёныш, и я киваю. чтоб ты руку сломала. Неожиданно выдаёт. Тихо одними губами, будто проклинает, но я распознаю каждое слово. Судя по кашлю Царёва, он тоже. Рома, извинись. Строго приказывает сыну, и тот мямлит что-то невнятное. При этом выглядит так, будто добавляет проклятий. Родовых, до седьмого колена. И венец безбрачия мне в придачу. «И что же ты сошьёшь?» С сомнением тянет Царёв, продолжая рассматривать мою одежду. «Между прочим, я...» Хочу защититься, но он и слушать не собирается. «Ладно, садись, накормим тебя хоть, бедняга», снисходительно приглашает Лев к столу, будто сжалившись надо мной. «И скафандр свой сними, жара в доме», указывает на свитер. «Кутаюсь в шерсть». Поправляю выглядывающий воротничок блузки, делаю вид, что мне холодно, а сама сгораю внутри. Расмеявшись, Царёв хватает за края моего широкого свитера и одним грубым движением стягивает его через голову. У зверюги мания при каждой встрече меня раздевать. Я и воспротивиться не успеваю, лишь стреляю в него грозным взглядом и понимаю, что волосы растрепались, а очки опять куда-то улетели вместе с одеждой. Ну, слушай. Наглых мы кетлев, пока я возвращаю многострадальную причёску на место. Тут ещё не всё потеряно.